Глава 16. Только мне кажется, что нас под конвоем ведут на расстрел, мрачно пошутил, передернув плечами Кэр. Собственно, шутка это было только отчасти. С тех пор, как сразу после завтрака мы собрались в портальной зале, вампиры окружили нас плотным кольцом и буквально не спускали глаз, что жутко нервировало. Вот и сейчас впереди четверо стражников по бокам, по паре с каждой стороны, и позади не меньше десятка. И такой дружной толпой мы идем не куда-нибудь, а к правителю. Только дед выглядит расслабленным, хотя я чувствую, что это не так. А у правителя нас встречали, привели не куда-нибудь, а в тронный зал. Это, наверное, чтобы сразу впечатлились. А с учетом того, что у вампиров понятие о праздничности и величии довольно специфическое, то каменный мешок с метровыми колоннами, уходящими куда-то в небеса и теряющимися в их тьме, выглядели несколько мрачноватыми на мой вкус. К тому же эти умельцы еще умудрились украсить колонны алыми магическими кристаллами так, что свет и тень создавали эффект обвившихся вокруг колонн змей с горящими алыми глазами, а пол выложили черной, серой и красной плиткой таким образом, что казалось, будто ты находишься в центре зыбучих песков. Если посмотреть пару минут, то начинала кружиться голова. Это не считая специфического аромата любимых вампирами черных лилий, которые стояли на черных хрустальных вазах, где только возможно. А еще пара десятков вампиров, пытающихся просто прожечь нас взглядом. Можно подумать, я их принцессу покусала, а не жизнь спасла» конце концов, я ни в чем не виновата. Эта мысль помогла собраться и скинуть голову, заодно наконец-то рассмотреть правителя. Великий князь Ойроле Кейде Арсгондрон. Честно говоря, разочаровал. Болезненно худой, длинный, бледный, глаза горят красноватым огнем, вокруг них темнеют круги, одет в черный камзол, багровый плащ свисает с плеч до пола. Зато побрякушек, И венец, и массивная цепь с кулоном, и кольца на пальцах, штук пять не меньше, браслеты, серьги. В Академии вампиры выглядели как-то получше, да и те, кого встречали в других мирах тоже. То ли это сугубо местная мода, то ли личные предпочтения правителя. Правда, его окружение выглядело более привычно. Даже жена, пусть и обвешана украшениями, и платье старомодное, бархатное, объемное, все же выглядит посвежее мы молчали вампиры тоже так прошло минут пять честно говоря эти переглядывания начали утомлять незаметно переступила с ноги на ногу мысленно костеря вампира словно почувствовав князь сдвинул брови и принялся еще более мрачно рассматривать нас а с учетом общей атмосферы стало совсем некомфортно но кто бы знал что меня дернуло после утреннего осознания и принятия ситуации В душе все еще бурлили ярость, азарт и раздражение. Видимо, поэтому я не сдержалась и демонстративно зевнула. Такого от меня никто не ожидал. У князя аж брови распрямились от возмущения. — Аудиенция у великого князя нагоняет на вас сон? — скрипучий процедил один из советников. — Леди! — Что? — Леди! — Что? — Вы забыли добавить леди! Скучающе ответила я. — А вы леди? — ехидно произнес старикан. — Именно. — Леди Тайли Нармель Рио Асара Тей и Тал Лянель Орра Ермиль Алардим. Да, ну и имечко у меня теперь. Глава первого дома Альвена и мать третьего рода Иртериона, наследница клана Асара Тей из дюжины лун. Я не понимаю, почему должна здесь стоять, как какая-то просительница, особенно если учесть, что я спасла жизнь ее высочеству. Или это такая благодарность? А вы спасли ее высочество, — вдруг произнес князь, и, в отличие от внешности, его голос был просто великолепен. Густой, низкий, бархатный. У меня аж мурашки по коже пробежали. А разве она не стоит здесь, в этом зале, живая и невредимая? «Нападение на нее случилось на Урвасе, и вы, леди!» Он демонстративно выделил обращение. «Насколько я знаю, отвечали за безопасность дворца, что я с успехом и выполнила», — отрезала. «Кстати, насколько я помню, ее высочество и близкое окружение Миледи специально предупреждали не покидать определенную зону как раз в целях безопасности». То, что она нарушила правила, полностью снимает ответственность с охраны. Вы ведь не будете извиняться, если кто-то из ваших гостей пострадает, пытаясь залезть, ну, скажем, к вам в покое. Правила должны соблюдать все, твердо произнесла я. Особенно, когда это касается их собственной безопасности. Миледи была предупреждена. Миледи самовольно решила погулять там, где не следовало. Значит, Миледи... Взяла ответственность за произошедшее на себя. Ну и, как минимум, возложила обязательства на собственную охрану, кое почему-то рядом не оказалось. Мы же со своей стороны выполнили больше, чем должны. Никто не пострадал. — Не пострадал? — взвизгнула принцесса. Собире! — тихо произнес князь. Девушка моментально замолчала. — Что ж, мледим, логика в ваших словах есть. Если все так, то вы не виноваты, но вы в курсе, что у вашего спасения есть последствия. Если вы хотите помощи, то это надо обсудить в другой обстановке, — твердо произнес дед. И не надо давить, ваше величество, вы меня знаете. Мы не ваши подданные, и наше нахождение здесь уже большое одолжение. Лорд-Авир, что ж, примите поздравления. — Ваша правнучка достойный продолжатель рода и гораздо больше похожа на вас, чем дочь и внук. Тем не менее ситуация сложная. — Ваша наследница, князь, — перебил правителя оборотень, мы ведь не отказали в помощи. — Пока. Но если с нами продолжит общаться, как с преступниками, все может поменяться. — Хорошо. После молчания произнес Ойрле. -э. «Перейдем в мой кабинет». И первым направился к выходу. «Все, можно выдохнуть», — шепнул дед. Князь вспыльчив, но отходчив и разумен. «Если пережили первую встречу, дальше можно нормально общаться». «Ну, слава богам, если так». Я вздохнула. Ребята тоже немного расслабились, но не сильно. Мы все понимали, что ситуация может поменяться в один миг. В кабинете оказалось больше народа, чем я предполагала. Не считая нас шестерых, князь, собере, стража, советники, почти дюжина. В отличие от Тархиора, Ойрле окружал себя помощниками и советниками плотно. — А, Вир, ты понимаешь, что сотворила твоя кровь? — устало произнес вампир, когда мы расселись. — Спасла твою. — пожал плечами дед. — Да, но какой ценой? Ты хоть понимаешь, что твоя правнучка старшая? У наследницы рода. И это еще не все. У Собире начались проблемы с магией. Это вообще как могло произойти? Как? Не кричи. Оборотень даже не поморщился. Возможно, причина в смешанной крови Таэлисан. Она не вампир, — подал голос один из советников. Она не могла использовать магию крови. Значит, причина в другом — артефакт. А это говорит уже о том, что все было спланировано, мой князь. Ого, как он загнул. Я даже повернулась, чтобы посмотреть на этого умника. На удивление, молодой и симпатичный вампиреныш смотрел на меня с вызовом. — У тебя новый советник, ой Ойроле? Дед тоже прищурился. — Ты долго жил отшельником. Харвас уже десять лет входит в совет. Пусть и молод, но он довольно сильный маг, да и умом не обделен. А вот с этим я поспорил бы, насчет мага тоже. Да будет вам известно, юноша. Авир демонстративно оглядел поджавшего губы парня. У леди Тайлисан в родне есть представители вашего рода. Моя дочь была замужем за полукровкой вашей расы, а у самой леди Тайлисан проявлена магия крови. Раз уж вы сильный маг, то должны это видеть. И кто же был предком леди Тайлисан? прищурился Харвас. А вы с какой целью интересуетесь? не смолчала уже я. «Просто так?» «А вы, случайно, не родственник Анкелона?» Вдруг спросил Кэр. «А вы с какой целью интересуетесь?» Передразнил вампир. «Просто так?» Демон отзеркалил улыбку. «Так как?» Дед посмотрел на князя. «Родственник?» «Вроде нет, а что?» «У меня был конфликт с родом Анкелон», произнесла, глядя в глаза поджавшего губы вампира. «Фарий Анкелон пытался меня убить». За что и пострадал? — Да, — медленно кивнул князь, — я слышал. — Так это были вы? — Я. — Занятно. Что ж, тогда ясно. Если у вас, леди, проявленная магия крови, да еще при смешении с другими видами магии, то вы могли не подозревать о таком эффекте. А с учетом того, что леди является старшей аж двух родов, то... — Да... Тем не менее, ситуация с Абире недопустимая. Согласен, дополнительная головная боль тейли не нужна. Важно, покивал дед, за что получил коллективное шипение вампиров. У нее и так есть чем заняться. Мы уже обдумали ситуацию и пришли к некоторым выводам, как все исправить. И? Князь аж подался вперед. Айролет. Ты же понимаешь, что ни я, ни моя правнучка не будем обсуждать детали при таком скоплении посторонних. Авер демонстративно скинул бровь. Они члены моего совета. И что, член твоего совета только что проявил необоснованно предвзятое отношение к Тейлиссан и показал себя некомпетентным юнцом, непонятно как попавшим в совет. К тому же... — Среди твоих советников есть пусть и дальние, но родственники Анкелона. Ну и напоследок, как правильно заметила моя правнучка, в ответственный момент с почему-то не было охраны, а вот это уже наводит на мысли. — Вы обвиняете нас? — буквально подскочил с места Харвас. — А еще твои советники совсем не умеют себя вести. Дед даже не взглянул на вампира. Если уж тебе нужна поддержка при разговоре, то оставь парочку самых надежных и проверенных. Ты же понимаешь, этот разговор не для посторонних. Вампир думал долго. На мой взгляд, даже слишком. Неужели действительно не может самостоятельно принимать решения? Или выбирал кого из советников удостоить великой чести? В итоге оставил двух самых сильных. Я буквально кожей ощущала их мощь. Хороший выбор, — хмыкнул дед, когда за посторонними закрылась дверь, оставив внутри только четверых стражников, советников и князя с дочерью. — Зайран, Унвар, рад вас видеть. — Мы тоже. — фыркнул один, уже вполне свободно присаживаясь в кресло рядом. — Рад, что ты вернулся, — немного туманно произнес второй, бросив на меня короткий взгляд. — Спасибо. Итак, дед не стал тянуть время. Пока Тай приходила в себя, мы подумали и пришли к выводу, что негативное влияние с Собере можно будет снять только в восхождение. — Почему? — нахмурился князь. — Зачем тянуть время? — Онвар, объясни ему. Дед почему-то нахмурился и начал мрачно буравить правителя взглядом. Что-то происходило, но я пока не улавливала связи. — Если обобщить то любой ритуал, проведенный на пике солнечной, лунной, звездной, мировой или магической активности, многократно усиливает свое действие. Если учесть, что леди Тайли Сан провела, скажем так, спасение княжны в пик восхождения Урваса, то, скорее всего, чтобы снять последствия, необходимо наступление аналогичного по силе воздействия, то есть следующего восхождения. Ты это имел в виду? Да. Зайран, князь перевел взгляд на второго помощника, все это время пристально меня разглядывающего. Что скажешь? Это правда? Это теория. Вампир наконец-то перестал меня буровить взглядом, и я смогла нормально вздохнуть. Но я бы сказал, что вполне жизнеспособная. А если попытаться сейчас, а в случае отрицательного результата повторить восхождение? Прищурился князь, и до меня дошло, Что так напрягло деда? Вампир почему-то был уверен, что мы не хотим снимать воздействие на его дочь и по каким-то причинам затягиваем с ритуалом. Хотя о каком затягивании идет речь, если восхождение будет практически с минуты на минуту, ну или день на день. Думаю, тут возможны три варианта. Первый ⁇ ничего не получится. Второй ⁇ Последствия снимутся не полностью, а в таком случае неизвестно, каким результатом это может привести при повторном ритуале. И третье... Третье? Третий вариант может привести вообще к непредвиденным результатам. Значит, вы оба советуете подождать?» Вампиры переглянулись и кивнули. «А что тут ждать-то?» — вдруг подал голос Кэр. «До этого мои ребята сидели молча. Восхождение уже послезавтра». Замечание демона произвело фурор. Такое ощущение, что все просто забыли о сроках и теперь пытались понять, как такое могло произойти. Своевременное замечание. Усмехнулся Авир и уже без шуток посмотрел на князя. А теперь, ой, скажи-ка мне, старый знакомый, кто тебе наговорил гадостей про мою кровь? И не лукавь, думаешь, я старый дурак, поросший плесенью и не пойму, с чего такой прием? Или с чего ты себя двумя десятками магов окружил? Признавайся, что тебе нашептали? — Почему сразу нашептали? — как-то по-детски возмутился вампир. — Ой, Роле, не кричи на меня. А что я должен думать? Моя дочь, наследница престола, была искалечена. Она теперь непригодна для правления. Если об этом узнают, уверен, что слухи уже поползли. Фыркнул дед. — Скажи-ка, а тебе эту светлую идею случайно не Харвас подкинул? — Нет, — отрезал вампир. — Что ж, я поверю тебе, Авир. До восхождения ты и твоя кровь, мои гости. Но если вы не снимете последствия с Сабире, не обессудь. — Ты мне угрожаешь? Зрачки деда вытянулись в щелки. — А может, это ты сам все придумал? — О чем ты? — Ну как же. Оборотень развел руками. Твоя дочь почему-то разгуливает без охраны в чужом мире. Раз. Она вдруг оказывается там, где устроили ловушку для Тейлисан. Это два. Тейлисан чуть не погибла, вытаскивая твою дочь. Это три. Именно Тейлисан пробыла без сознания четыре дня. В то время как Собере выглядит довольно неплохо, и проблемы с магией вполне могут быть «Симуляции, ведь ее никто из нас не проверял. Это четыре. А еще ты всегда считал, что править должны мужчины, и ты вполне можешь соединить две выгоды под благовидным предлогом убрать собире из числа наследников и... Что тебе пообещали, за тай К смерти моей дочери и внука ты тоже причастен?» Дед уже рычал, и на пальцах я отчетливо заметила проступающую шерсть. — Ты с ума сошел! Лампир подскочил из-за стола, а два его советника бросились деду на Как тебе такое в голову пришло? — А что я сказал не так? Ты угрожаешь моей крови, когда сам ни словом, ни делом не доказал, что ни при чем. Тай пришла сюда сама, добровольно, чтобы в проклятие. Да ты выслушай. Она должна ответить за спасение твоей дочери. И ты называешь меня сумасшедшим. Ты угрожаешь девушке, поступившей благородно. Тай, никогда, слышишь, никогда, ни при каких обстоятельствах больше не спасай и не помогай членам семьи великого князя. Пусть умирать будут у тебя на руках. Пусть молить, умолять, спасти хоть детей, хоть стариков. Поклянись. «Клянусь!» — тихо и отчетливо произнесла. «Да как ты смеешь!» «Ровно как ты. Мы пробудем здесь до восхождения, великий князь. Таэлисан попытается, слышишь, попытается помочь твоей дочери. Но если ничего не получится, мы уйдем, и ты не посмеешь препятствовать этому. Ты много о себе возомнил, оборотень!» «Нет». Дед внезапно успокоился. — Это ты решил, что имеешь право играть с моей семьей. У тебя четыре бастарда мужского пола. Усмехнулся Авир, и со стороны Сабире, о которой, признаться, все уже забыли, раздался возмущенный писк. И в случае неудачи выберешь кого-нибудь из них. Иначе... Дед поднял вверх палец. — Тейлисан вызовет тебя на суд крови. — Что? По какому праву? — По праву крови. Она прямой потомок хранителей. И ты знаешь, что это значит. Повисшее молчание было неожиданным. Глаза князя затопила чернота, и он, судорожно втягивая воздух, уставился на меня. Двое других вампиров тоже, хотя столь удивленными они почему-то не выглядели. А меня больше занимал вопрос, что такое суд крови. Я о таком даже не слышала. И ребята, похоже, тоже. Видимо, это еще один секрет хранителей. Не может быть. Может и есть, отрезал дед. Зайрон, это правда? Да, коротко и ясно. Я покосилась на вампира, но тот лишь улыбнулся уголками губ. Интересно. У меня возникла одна идея, но была отринута как маловероятная. Кхм. Вампир закашлялся и резко крутанулся на каблуках, а уже через секунду он сцепил руки, сидя в кресле за столом. — Сбежал. — Хорошо. Прости, Авир. Мы наговорили много лишнего друг другу. Возможно, я тоже не прав. Ты угадал. Мне все преподнесли по-другому. Но я никогда не вредил твоей семье и не собирался. Мне достаточно, если вы поклянетесь сделать все возможное, чтобы вернуть Собире в изначальное состояние. Это вы можете? — Да, но только при условии ответной клятвы. А вот давать ее князю совсем не хотелось. Он ломался, юлил и в переносном смысле пил нашу кровь ровно до того момента, как дед снова пригрозил ему судом. Волшебное слово подействовало отрезвляюще, и спустя всего десять минут мы, наконец-то, вышли из кабинета. Правда, напоследок Ой Роле не удержался и все-таки сказал гадость. «Надеюсь, вы понимаете, что с этого момента вы не гости». «Прошу вас не покидать выделенные покой без необходимости». Иными словами, нас объявили пленниками. <смех> Мило, но пока ничего не поделать. Под ненавязчивым конвоем с полдюжины стражников и унвара нас припроводили в специальное крыло для почетных гостей. Десять смебелированных и довольно комфортных комнат, каждая собственной ванной. Вот только коридор перекрывает ажурная кованная решетка. Да, на каждом окне по такой же. Это не считая магических запоров и щитов. В пределах крыла можете перемещаться свободно. Извиняюще проговорил советник. Ужин вам принесут. Тут в конце коридора есть общая гостиная, накроют там. Ты не обижайся, Авир, но у нас тут всякие слухи бродят нехорошие, а потом этот случай с Собере Ойрлэ остынет. И извиниться, ты его знаешь. — Я его знал, а вот что у вас сейчас происходит, непонятно. Мне вот, например, интересно, как Харвас стал советником. Аэролой вампиров младше трех сотен лет на эту должность вообще никогда не рассматривал. А этому молокососу и сотни нет. Или я не прав? — Прав. Унвар поморщился и слегка покосился на замерших у решетки стражников. — Извини, друг, но я не могу рассказывать за спиной князя. «Сам знаешь, постарайся отдохнуть», а потом вдруг, поворачиваясь и понизив голос, быстро прошептал «Берегись». И как это понимать? Я покосилась на деда, но тот сделал вид, что вообще ничего не услышал, лишь бросил мне предостерегающий взгляд. «Ладно, ребятки, занимайте комнаты, и вообще, я серьезно проголодался. Надеюсь, ужин нам действительно принесут, а не решат заморить голодом». Пока им нужна не станут, — фыркнул Кэр и нырнул в третью комнату по правую руку от входа. Не сговариваясь, мы разбрелись по комнатам, но первые четыре так и остались пустыми. Наш демон оказался прав. Ужин нам принесли довольно скоро и даже не пожадничали. Стол просто ломился от еды, и алкоголь был выставлен из элитных. Правда, несмотря на дуряющие запахи, Дед шикнул и сперва проверил каждую тарелку и стакан. Но ничего подозрительного не обнаружили. Правда, еле молча. Да и что обсуждать? Тай, ставь свои охранки, а потом всем спать. Силы, похоже, нам понадобятся. Охранки я, конечно, поставила, хотя меня терзали смутные догадки, что если нас решат прибить, то никакие мои чары не спасут от армии вампиров. Зря мы, похоже, сюда прибыли. Надо было вернуться на Эол и вызвать туда принцессу. А уж там получилось бы или нет, но шансов выжить явно было больше. Несмотря на невеселые мысли, сон меня смотрел быстро. Правда, ненадолго. Я проснулась как от толчка, сквозь сон, понимая, что что-то не так. А не так было ощущение чужого тела рядом со мной под одеялом, полностью одетого и хамского тела, поскольку я отчетливо ощущала, ступнями, сапоги на чужих ногах. Вот ведь забраться в постель к женщине обутым. Почему этот факт меня крайне возмутил, собственно, как и мужская ладонь на губах? тихо, не надо звать охрану. Я пришел поговорить. Не будешь кричать? Ну и хорошо.